Часть пятая. Ведя двойную игру, будьте осторожны. Глава первая. Когда бы речь не заходила о северном выходе со станции Кокубунзи, неизменно вспоминаются давние слухи о планах по грандиозной перестройке и благоустройству района. Однако за последние 15 лет здесь так почти ничего и не изменилось. Узкие улочки, где тесня друг друга пытаются уместиться крошечные лавки, студенты и маршрутные автобусы создают городской пейзаж, который должно быть по самой своей природе не подвластен никаким переменам. Но, если уж говорить о новшествах, можно упомянуть недавно открывшиеся донки из стаба. Да вот еще когда частная школа Васеда выиграла бейсбольный чемпионат Кассиен, район мельком показали в новостях. И все же даже в таком месте способна произойти трагедия. С Хераки Мияситой трагедия приключилась сразу же после того, как он вернулся домой с работы. Жил Миясито в одном из типовых квартирных комплексов, где по большей части обитали исключительно холостые мужчины. Ярый фанат Хансин Тайгерс, Миясито вытащил из холодильника банку пива и с ней в руке тут же направился к телевизору. На одном из спутниковых каналов как раз шла прямая трансляция матча с Хансин. Два аута, база полностью занята, на бит уже выходит гримычный Араи. Кажется, теперь-то Хансин не сдобровать. Или, может, еще обойдется? Сделав глоток пива, Мея плюхнулся на диван. И почти в ту же секунду Араи, размахнувшись, ударил битый по мячу. о Мия -сита даже слегка приподнялся с места, напряженно следя за тем, как мяч несется к левому столбу. С трибун, заполненных болельщиками «Тайгерс», раздался оглушительный рев, а Мия -сита внезапно осознал, что почему-то сидит на полу, скорчившись возле дивана, не в силах пошевелиться. «Это что такое сейчас произошло?» Все в том же скрюченном положении. Он с величайшей осторожностью принялся ощупывать поясницу. «Неужели это он? Прострел в пояснице?» «Да, тут, похоже, сомнений уже быть не могло. Его поясница явно оказалась не готова к столь неожиданному удару о рай. Ну да, теперь-то в любом случае надо как можно скорее к врачу». С этой мыслью Миясита выключил телевизор и ползком добрался до прихожей. Где ухватился застоявший в подставке для зонтов деревянный меч и, опираясь на него словно на трость, выбрался из квартиры. К слову, меч этот Миисита когда-то бездумно приобрел в сувенирной лавке парка Суидзиндзи, где оказался на школьной экскурсии в старших классах. Нечего и говорить, что пригодился он Миисити первый раз в жизни. Сгорбившись, будто одинокий солдат поверженного войска, Мия Сито с трудом доковылял по коридору до лифта и замер перед его стальными створками. В тот же миг раздался характерный звук, и двери лифта плавно разъехались в стороны. Опираясь на деревянный меч и слегка кренясь вперед, он первым делом заметил две пары ног, мужские и женские. Отполированные до блеска кожаные туфли черного цвета и плетеные сандалии на плоской подошве. Превозмогая боль, миисита приподнял голову, насколько это позволяло его положение, и увидел мужчину в коричневом костюме, которого сразу же узнал. а, -а Надзаки-сан!» Син-ити Надзаки жил по соседству. Невысокий и худощавый, с детскими чертами лица, он легко мог сойти за подростка, хотя на самом деле, как и миисита уже давно был работающим человеком. Особо они не общались, но при встрече в коридоре неизменно обменивались вежливыми приветствиями. Вот и сейчас Мия следуя заведенному порядку, поздоровался. «Добрый вечер!» Однако ошеломленный Надзаки лишь отшатнулся вглубь кабины лифта, а стоявшая рядом с ним молодая женщина в испуге спряталась за его спину. «Что и неудивительно. Ты просто хочешь спокойно выйти на своем этаже», А там мужчина, сжимающий деревянный меч, поджидает лифта. Вероятно, они вообще могли принять его за вооруженного террориста. Ох, да мне просто спину прострелила, натужно засмеялся Миясита. Вот, собрался в больницу. Сын Итинадзаки облегченно выдохнул. Поправляйтесь. Затем он вышел из лифта, и молодая женщина последовала за ним, прячась за его спиной, словно за щитом. Лица ее Миесита толком не разглядел, но успел заметить узкие джинсы и светло-розовую рубашку. Стройная, стильно одетая. «Наверняка девушка Надзаки», — догадался он. В любое другое время Миесита непременно уставился бы на нее и, пожирая взглядом, хорошенько бы рассмотрел во всех деталях. Но, увы, сейчас его куда больше беспокоила боль в пояснице. А как известно... Когда у мужчины болит спина, у него уже не остается сил ни на любопытство, ни на низменные инстинкты. Так что Миесита смиренно вошел в лифт и нажал на кнопку первого этажа. Прежде чем двери закрылись, он успел краем глаза заметить, как Надзаки и его спутница, прижавшись друг к другу, скрываются в глубине коридора.